Опять о том же просил. Ну да. Не решился я сразу отказать. Сказал, подумаю. А что думать? Может быть, вы помогли бы нам завербоваться? Он с надеждой посмотрел на Семена. Когда он будет еще звонить? На субботу встречу назначил. Суббота, суббота. Послезавтра вечером. А сегодняшний день уже кончается, лихорадочно думал Бугаев. Позвонить Корнилову? По телефону всего не скажешь. Сюда ему приходить нельзя. Вдруг они квартиру под наблюдением держат. Да вряд ли. Меня в случае чего еще можно будет отмазать? Семен Иванович, спросила Люба. Ну как, поможете вы нам? Конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать? Он вам где встречу назначил? В ресторане «Адмиралтейский», хмуро сказал Жогин. «Ну и хорошо», — простейно ответил Бугаев, думая о том, согласится ли Корнилов с его внезапно родившимся планом. «Давайте я для начала позвоню одному хорошему человеку». «Пожалуйста». Жогин встал. «Телефон у нас в прихожей». Показав Бугаеву, где телефон, Евгений Афанасьевич вернулся в комнату и плотно затворил за собой дверь. Семен набрал номер Корнилова, и, на счастье, полковник оказался у себя. Они встретились в скверике на углу Большого проспекта и пятнадцатой линии. Бугаев подробно изложил свой план полковнику. Игорь Васильевич слушал молча, никак не показывая своего отношения. Только изредка останавливал Семена, уточнял детали. Правда, это совсем не означало, что предложение майора ему нравится. Он мог дотошно выспрашивать мельчайшие подробности, с чем-то спорить, предлагать свои варианты, а в конце разговора заявить — Нет, дорогой Семен Иванович, план твой никуда не годится. И в доказательство сослаться на какую-нибудь мелочь, которая на первый взгляд и отношения так к делу не имела. Но Корнилов умел увидеть обстоятельства с самой неожиданной стороны, увидеть и показать своему собеседнику, что это как раз та мелочь, которая в будущем может сыграть роковую роль. За годы работы с Корниловым Бугаев хорошо изучил своего шефа и никогда не брался заранее предсказывать его решение. «Да, сложную задачку ты мне задал». Полковник поднялся со скамейки и, сделав едва уловимый знак шоферу оставаться на месте, продолжал. «Давай пройдемся немного», словно прогулка могла помочь принять решение. Некоторое время они шли молча, потом Корнилов сказал... — Домой к Жогину они вряд ли придут. И звонят, конечно, из автомата. Бугаев знал, что Игорь Васильевич не ждет от него ответа. Так что если бы мы попросили разрешения подежурить у него на квартире, результат был бы ноль. Предложить ему согласиться на изготовление инструмента, проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным. А если... Это ни во что не посвященный связной. Ты прав, это пассивная позиция. Значит, ввести в дело своего человека. Не вообще своего, а меня, не выдержал Бугаев. И чем скорее, тем лучше. Мы вот с вами, товарищ полковник, прогуливаемся, а Жогину, между прочим, может быть, опять звонят. Корнилов искоса взглянул на майора, неодобрительно покачал головой, А потом вдруг задал ему неожиданный вопрос. Ты ему веришь? Жогину-то. Сердцем веришь? И, заметив, как нахмурился Бугаев засмеялся. Что, Сеня, хочешь сказать, при чем тут сердце? А на что же еще в таком случае можно положиться? Если со здравым смыслом подойти, трудно Жогину поверить. Недавно вышел из заключения раз. Не он там пришел рассказать о звонке, а ты к нему нагрянул. Не нагрянул, так бы мы в лучшем случае ничего и не узнали, а в худшем изготовил бы Жогин этим бандитам все, что они просят. А может быть и сам в дело вошел, так? — А знаете, Игорь Васильевич, — задумчиво сказал Бугаев, — насчет сердца вы, пожалуй, правы. Я вот на них, на обоих посмотрел, на Жогина и на его жену. «Им обоим я бы доверился, хотя прежде всего у меня расчет на то, что он у нас под контролем будет». «Ну ладно», — перебил его Корнилов. «Расчет расчетом, а предложение интересное».